«Книга милостей». Покинув молельню, лихарь вновь затеплил светильник. Хромая, пошел дальше сквозь тьму. Первые годы после беды погреба частью заложили, частью завалили камнями. Люди думали, будто преграждают путь ядовитому болоту, растекшемуся перед мытной. Теперь смешно, но в те дни работа вовсе не выглядела бессмысленной. Идя вперед, лихарь узнавал камни. Вот этот казался слишком тяжелым. Он тогда не удержал отломку, упал, увлекаемый тяжестью. А в первый миг решил даже, что руку сломал. А вот этот они с ивенем волокли вместе. Тень бывшего друга плыла рядом, заглядывала в лицо. Когда слева послышался шорох, лихарь повернулся так, что в бедре натянулась жила, вскинул светильник, Ноздрей коснулся знакомый удушливый запах. В нагромождениях битого камня отсвечивали два маленьких глаза. Мелькнула черная ось по мягкому золотому подшорстку Курна! Кровожадный отчаянный крысолов, спаситель крепостных подземелий. Ветер своего первого ученика чуть его именем не нарек. — Тебя как звать, оголец? — спросил он воришку. Тот долго отмалчивался, тая злость. Монетку у него все-таки отобрали? Наконец буркнул. «Как надо, так и зовут!» Его вправду каждый день нарицали по случаю. У мальчишки не было имени, чтобы зацепиться душе. Может, мамка и назвала, прежде чем бросить. Но он того не слыхал. А может, вовсе не озаботилась. Ветер понял, о чем он говорил. «Ладно, поглядим. Будет у тебя имя?» На самом деле, именно тогда глубоко внутри что-то дрогнуло, что-то робко потянулось к этому человеку. Однако чувство было до того непривычным, что он и не понял. Лишь на всякий случай еще больше насупился. У ветра больше не было дел в городе. Пока шли к воротам, бродяжка дважды пытался удрать, но сник, убедившись не опередить, не обмануть котлера, ему не удастся. Они весь остаток дня шагали по дороге на север, над морем утихала гроза. Тучи, обведенные золотом, постепенно рвались, плавились и стаивали в малиновом пламени. Ветер нашел под скалой пятнышко сухого песка, сладил костер. Дал будущему ученику большой, немного помятый пирожок. С улыбкой смотрел, как тот подбирает крошки с ладони, стараясь не упустить ни одной. Потом растянулся в кругу тепла, веявшего от углей. Беспечно заснул. Уличный шатун свернулся напротив. Во рту держался вкус масляного теста, лука и сыра. Все мысли были только о сумке спящего котлера. В ней наверняка лежали еще пирожки и деньги в дорогу. А разяв эту сумку не то что под голову, даже под руку не уложил. Подобравшись поближе, бродяжка бережно вытянул у мужчины из ножен хороший острый нож, помедлил, примериваясь к горлу спокойно дышащего человека. Все-таки отсегнул, схватил сумку, удрал в темноту. Он бежал туда, где привык и умел жить. Назад, в город. Однако везение кончилось. На полдороге, когда уже вовсю светила луна, он попался на глаза воровским людям. От обычных горожан он легко увернулся бы, но эти были такие же, как он сам, только взрослей, опытней и опасней. В тот день им не досталось удачи. Злые и голодные бродяги таили при себе кистини и стряпок с связанными камнями. Какая против них оборона? Лихарь до сих пор помнил свою тогдашнюю беспомощность. Страх... Нещадные удары и то, как легко чужие руки разгибали его пальцы на ремне сумки. А потом подошел ветер, не сильно отставший от беглеца. Половину шайки мгновенно сдуло в кусты. Самым наглым достал ума дать бой. Пожалеть успели не все. Котляр водворил сумку на плечо, вернул в ножный нож, кивнул окровавленному воришке. «Пошли!» Он даже не запыхался. Сирота побежал следом. — Там, в котле, я стану, как ты. На другой день ветер показал ему книжицу. Это слово владычицы. Мальчишка для начала только отметил, что книжка выглядела небогато. Ни заморского письма на обложке, ни серебряных уголков. — На что мне? — пробурчал он. — Я грамоте не умен. Котля рассмеялся. — И еще прочтешь. Пока пусть пазуху греет и душу от всех зол загораживает. Потом он рассказал. Глядя, как воришка подбирается с ножом к его горлу, совсем было решился назвать приемыша курной, но руку перехватывать не пришлось. А вот лихости в тебе на троих. Будешь лихорь? Книгу милости он давно выучил наизусть. Это было самое простое и первое наставление вере, созданное для тех, кто среди многих богов избирал для себя Владычицу Марану, начальная ступенька Великой Лестницы до самых небес, опереться, поблагодарить и дальше идти. Больше десяти лет прошло, а лихарь с ветхой книжицей до сих пор только в мыль не расставался. Она вправду грела и защищала. В ней жила самая счастливая пора его жизни, время, пока он был единственным сыном. Как же быстро все кончилось!» Из левобережья пришли новые ложки. У одного новичка были серебристые волосы и глаза, казавшиеся то серыми, то голубыми. Подъем оказался довольно крутым. Желоб еще и выгибался направо. Умавшись, опять потеряв направление, Сквара сообразил, наконец, куда его занесло. Все же не зря они со знобишей читали о том, как возводили свои башни воинственные Андархи, Должно быть, здешних строителей до зубовного стука напугало неудача у конового вена. Они чаяли ответного похода скваренных предков. Старались придухитить все возможное. Спасти полководцев и иной почет. Те ведь только в песнях до смерти стояли со своими людьми, охраняя сбежавшуюся в крепость мирную чернь. Когда, стало быть, свирепые дикомыты с ножами в зубах залезут на стены и перебьют последних защитников... Вельможи сперва отступит на самый верх башен, а после сокровенными дверцами, коренными трубами, лисьими норами улы изгнут далеко в лес. Ищи, свищи, глупый враг. Знать бы, зодчим, что правнук былых отмщателей разведает их спасительный путь. Да начнет от размыва в стене старого подтюремка. Уяснив это, Сквара сразу повеселел. «Привернулся?» Нашел на потолке изъеденные ржавчиной скобы с остатками сгнивших веревок. Полез вверх быстрее прежнего. «Ну что, Ивень!» — ворчал он, подтягиваясь еще на скобу. «Ты, значит, здесь вовсе даже ни ногой не бывал? Слыхом не слыхивал, как мытная башня зовется!» Сверху волнами скатывался холод. Сквара начал прикидывать, скоро ли уткнется в снежную пробку, неизбежную в такой узкой кишке. Он уже прикидывал, не придется ли совсем бесславно вернуться, когда левая рука уперлась в деревянную дверцу. Скобы над головой были мокрыми и бугристыми от сосулек. Парень повис на одной руке и начал торопливо ощупывать подгнившие доски. Дверца была всего менее предназначена для открывания из стены. Сквара не нашел никакого подобия ручки, даже потянулся к неразлучному ножу на локотнице чувствуя себя лазутчиком времен стояния на святыне. «А надо будет прорежем!» Еще раз обежал пальцами ободверину, убедился, надо было толкать. Воображение сразу нарисовало доски с той стороны, толстые, накрест прибитые гвоздями, вроде того, который он с такими трудами выправлял на колоде. Забухшая дверка потребовала усилий всего тела. сквар гнулся, как лук, налегал снова. С тысячи первого приступа под ногами стало подаваться, раздался скрип. Сумрачный свет до того ярко хлынул в глаза, что сквара невольно зажмурился. Проморгавшись, выполз в лазею, огляделся, встал на ноги. Перед ним была сокровищница. Та самая, о которой все были наслышаны, все судили и рядили, но своими глазами не заглядывал ни один. Башня не просто так звалась мытной. Здесь ямели самое редкое и многоценное из того, чем кланялись царскому волоку богатые гости. Сквара увидел некогда ярко повапленные, а теперь однообразно серые скрыни, рассевшиеся от ветхости кожаной сумы, цветные бутыли, обросшие мохнатыми шубками пыли, и нетленные короба, сработанные из вечной бересты. «Учителю рассказать? Это ж сколько добра!» Сквара стоял возле дверки, пытаясь понять, отчего сокровищницу устроили не в погребах и не в наземном жилье, а высоко в башне. Воров, что ли, боялись? Хотели самую дороговщину с собой прихватить, когда срок придет съезжать гузном по трубе? — Ивень, — тихо спросил Сквара, — почему ты не должен был сюда приходить? — А на дыбу за что? — Для себя утаить найденное решил. И откуда все-таки взялись листки, что потом липли у него на груди и валялись скомканные под ногами? Сквара вдруг заспешил. Дался в руки клад, хватай сразу, не то в землю уйдет. Синими огоньками рассыплется. В хоромине было на удивление сухо. Высоко под потолком коса лучилась узкая прозорина, по-андарски забранная оконницами с мелким стеклом. Некогда белое и чистое стекло давно заросло грязью. Но свет, хоть и пятнами, еще пропускала. Сквари тотчас захотелось подняться туда, посмотреть сверху на крепость. Он сделал шаг другой. В самом большом пятне света виднелся покрытый скатертью стол, а на нем десятка два книг. По ту сторону угадывалась дверь, настоящая дверь не скварина, мышиная норка. Он подошел. Ему сразу бросилось в глаза. Книги совсем недавно кто-то тревожил. В толстом слое пыли выделялись прямоугольники чистой скатерти и искрившиеся многоцветной порчой. «Ивень!» Чувствуя, что вплотную подобрался к разгадке, Сквара взял ближайшую книгу, обмахнул. Рука была мокрая. Пыль тотчас обратилась грязью, пришлось тереть и штаны. Благородные и другие развлечения для деятельного ума, гласила торжественная вязь, выдавленная в дорогой коже. Сквара наугад раскрыл книгу посередине. Какие-то шестиугольники, разноцветные стрелы. Сквара захлопнул Томик, потянулся за следующим, сдул пыль прочитал: Умилка владычицы! С дешевой обложки из проклеенной ткани улыбалась. Марана. Величественная, грозная и прекрасная, словно госпожа Айги и три ее ученицы вместе взятые. Не узнать ее было невозможно. Она шествовала в белых развивающихся ризах и милостиво-снисходительно улыбалась, очень по-матерински. А кругом у ее колен велись в пляски веселые ряженые, кто в присядку, кто кувырком, пели дудки. Звенели широкие андарские гусли, поддавали жару бубенчики. Вот это да! Сквара люто пожалел, что не взял с собой ознобишу. Жадно распахнул книгу и тотчас увидел, что из середины были вытащены листы. Книга так и норовила распасся пополам. Сквара пригляделся. нарядной буквицы, тонкие, прилежно исполненные письмена — Зачем надрываться убогим и сирым, Ладони мозолить и ноги сбивать? Скорее уходи из жестокого мира Туда, где царит справедливая мать. В любви не свезло, и мошна дело На битвы с невзгодами душу не трать, Булыжник на шею подвязывай смело, За омутом ждет справедливая мать. А если враги подступили под стены, Ты только не слушай зовущих на рать, Ворота открой и вставай на колено. «И примет тебя, справедливая мать!» Сквара засмеялся. Хотелось читать еще. Он даже вспомнил, как изнобиша рассказывал про какие-то стихи из хвалебника. Тоже о недобром мире, о сбитых ногах, и лихорь взбесился. Его предостерег звук на самой грани слышимого. Сквара вздрогнул, насторожился, руки тихо закрыли книгу. Донесшийся Шорох был едва уловимым, но обвалившийся горстью и не объяснялся. И к обычным жалобам заброшенного строения, доживающего в сиротстве свой век, не принадлежал. Кто-то приближался к дверям Хоромина с другой стороны. Кто-то разведавший в тайную кладовую не воровской лазок, а удобный прямой путь, чтобы одолевать даже хромая. Сквара опрометью бросился назад, к своей норе, и из перепугу чуть не заметался куницы, угодившей в ледянку. То, что из трубы представало тесной дверкой в голой стене изнутри палаты, являло собой черный ларь с торчащим веником и ветошью, свешенной через край. «Поди догадайся». Уже распахнув затвор, Сквара оглянулся. Сердце снова прыгнуло в горло, он увидел на полу свои мокрые босые следы кинулся назад. Ничего лучшего не придумав, стал поспешно затирать ступень под долом рубахи. Не столько затер, сколько размазал, но времени уже совсем не осталось. Шаги близились, неспешные, корявые. Сквара юркнул наконец в лаз, с натугой втянул за собой дверку, повис, схвативший за скобы. Конечно, он не смог удержать погибельного любопытства. Оставил крохотную щелочку, приник лицом, Понадобилось обождать, но потом дверь отворилась. Вот теперь он точно накликал. На пороге со светильником в руке стоял лихрь. Сквара тотчас пожалела содеянной глупостей. Стени он трусил не меньше, чем замордованный кабальной его самого. И небось, по той же причине. Вот сейчас лихрь увидит, услышит, почует, нутром ощутит. Младший котляр подошел к столу трудно волоча левую ногу, поставил светильник. Не брезгуя выпачкать ладони, тяжело оперся, а край... По двору он ходил так, что о ранах нельзя было догадаться, но подъем в башню дался ему через великую силу. А может, просто здесь, как он думал, никто не видел его? Незачем скрывать боль. И то, как тянулась рука, погреть больное бедро. Удостовериться, что все и правда в порядке. Такого стеня сквара прежде не видел. Даже когда тот лежал в бреду, изнуренный и ненадежный. Опенок еще задумается об этом, но после. Сейчас главнее было то, что лихорь проник сюда наверняка не впервые. Даже взглядом не удостоив разложенные повсюду богатства, стень замер возле стола, низко опустив скобленное рыло. «Как на буевище пришел!» — подумалось было Сквари. «Нет, не так». На буевищах честно покоятся принявшие честную смерть. Люди ходят туда помянуть добром тех, кого любили живыми, ладят веселье, кропят пивом домашние пироги, пускаются в пляс, подсверели до бубной, незримо принимая родителей и старших братьев в свой круг, почти в точности, как на рубашке дивной и покалеченной книги. Пальцы на заледенелой скобе сводило болью от холода и напряжения, А лихрь был, ну, вылетый тать у никому неведомой могилы в лесу. Разбил несчастного путника, тайком схоронил и, побуждаемый занозой страха в давно очерствевшей душе, натаптывает к могиле тропинку. Не дознался ли кто? Не потревожил ли зверь, не поднялся ли зарытый на отмщение погубителю? От скобы начала отделяться сосулька, сквора хотел подхватить ее. Тонкая льдинка выскользнула. Упала. Разлетелась по камню. Это был всего лишь тихий, вполне естественный звук, но лихорь вскинул голову, повернулся. Сквара на миг увидел его глаза, светлые и свирепые. Стейн смотрел прямо туда, где за волосяной щелью таился в темноте дикомыт. Потом его подвела вереженная нога. От неловкого движения рано дернула борью. Лихорь поморщился. Удобнее переставил на столе ладони и умил комараны, спасая сквару, первый съехала на пол, да еще обрушила с собой остальные, заодно стирая следы недолжного любопытства. Когда стих шум падения, за тайным лоском уже никого не было. Сквара летел по желобу в ворохе снега, вслепую хватая скобы и временами промахиваясь, остановила его вода, плескавшая внизу. Только, выбравшись в подтюрьмок, он обратил внимание на угловатую тяжесть за пазухой, запустил руку, вытащил... Читимач. Он и не помнил, как припрятал его. Все тело противно дрожало. Скваров схлипывал и никак не мог отдышаться. Сев у светильника, он некоторое время тупо разглядывал подмокшую книгу. Ну вот куда ее теперь? А главное, на что?